Остановился перед полком синих драгун» и прочел приказ. Наутро назначен генеральный штурм. В нем участвовать и драгунам, оставить лошадей в обозе. Волнение было и радостное, и тревожное. Все понимали, что такое штурм Магдебурга. Уже из пяти человек быть одному мертвецу. Большая часть драгун провела ночь без сна. Одни молились, другие точили оружие или писали письма, третьи пили до позднего часа. А Деверу лег спать, как ни в чем не бывало, и даже выпил за ужином не больше обычного. Он был очень смелый человек, с характером счастливым и беззаботным. В палатке, ложась на солому, подумал было, что могут завтра убить, и решил, что не страшно, значит, прямо попадет в рай. Представлял он себе рай неясно, да и размышлял о таких предметах мало и неохотно, но знал, что в раю будет хорошо. А вот если тяжело ранят? Вообразил на мгновение худшие из ран. Бывают и такие, что подобны насмешке над человеком. Но и на этих мыслях он не остановился. Почему же ранят? Нет, не ранят. Разбудили драгун странно. Без трубы, без барабанного боя. Было еще совершенно темно, верно шел третий час. Вздрагивая от холода, Деверу наскоро привел себя в порядок, почистил кафтан, к которому пристала солома, проверил оружие, убедился, что амулеты на месте. Висела под камзолом и роза на синей ленте. Он носил ее по-прежнему, хоть давно не имел никакого дела с розенкрейцерами. Вещица золотая, ценная, а кто знает, может, и в ней есть какая-нибудь сила. Хмурый капитан пересчитал драгун и одного отставил. Четное число приносит в бою несчастье. К палатке подкатили бочки водки, всем велено было выпить по чарке затем драгун повели. Идти было приказано тихо. Долго-долго они шли, без фонарей, без факелов, в черную беззвездную ночь. Останавливались, шли снова, остановились совсем. От темноты и безмолвия было страшно, несмотря на выпитую водку. Стало расцветать. Они стояли за холмом. Осторожно отойдя влево к дороге, доверу перед собой совсем близко, увидел высохший ров. За ним шли валы, кое-где настолько покатые, что можно было на них подняться и верхом. Но за валами была высокая каменная стена с башнями и с бойницами. На нее смотреть было неприятно. Доверу прикинул взглядом. Вот оттуда сверху очень просто могут и кипятком облить. Или столкнуть лестницу, когда уже будешь наверху. Однако ни на стене, ни на валах не было видно никого, не было даже часовых и дозорных. Офицеры смеялись. «Хорошо же поставлено дело у купцов». Многие из драгун осмелели и больше за холм не прятались. Становилось все светлее. Капитан с раздражением пожимал плечами. «Чего ждут? Зачем упускают время?» Прошел час-другой, люди начинали злиться. Задержка объяснялась тем, что у графа Зерклоса Тилли в последнюю минуту снова возникли колебания, не лучше ли отказаться от штурма. Проворочившись без сна всю ночь, он перед рассветом велел созвать генералов. Военный совет продолжался более часа. Генералы просто не узнавали своего начальника. Тиллю прямо твердил, что дело рискованное, если отобьют, беда и позор, а если штурм и удастся, потери будут так велики, что уж какое сражение с Густавом Адольфом! Да и весь план несерьезный. Никогда Фалькенберг, опытный воин, не оставит стен без охраны. Верно, Папенгейм начитался «Илиады», но теперь не древние времена. Брюзжал, брюзжал и, наконец, уступил, как и в прошлый раз. Ничего решительно не изменил сумбурный совет. И так дивно устроен мир, что именно из-за этого совета, из-за нерешительности старика, из-за задержки дела и был взят город Магдебург. До рассвета шведские офицеры...